Глава 6 Крисания не могла сказать, как долго они с Рейслином брели по розовато-серым равнинам бездны. Время утратило свою протяженность, а может быть это она потеряла чувство времени. Иногда ей казалось, что они очутились в этом гиблом и страшном месте всего несколько минут назад, а иногда, что они блуждают по этой постоянно меняющейся пустыне уже несколько лет. От яда, попавшего в раны, ей удалось излечиться, однако теперь она чувствовала себя истощенной, выжатой, лишившейся сил и желаний. Раны на руках никак не хотели заживать, и бинты, которые она накручивала каждый день, за ночь промокали насквозь. Криса не испытывала чувство голода, но это не означало, что у нее появился аппетит. Здесь он у нее сразу же пропал и, похоже, надолго. Это чувство было скорее рефлекторным. Просто хотелось что-нибудь пожевать, вспомнить вкус свежеиспеченного хлеба или лесной земляники. Жажды она также не ощущала, но все равно мечтала то о чистой ключевой воде, то о глотке шипучего сидра или густом пряном аромате торбианского чая. В бездне вода имела розовато-красный или бурый оттенок и сильно отдавала железом и кровью. И все же они куда-то двигались, во всяком случае, так сказал Рейслин. В то время как Крисания слабела, он, напротив, день ото дня становился сильнее. Теперь он помогал Крисании идти, беспрестанно подгонял ее, заставляя шагать все вперед и вперед, без отдыха и почти без сна, мимо пустынных мрачных городов. Каждый шаг, как он утверждал, приближал их к обители богов. А у Крисании уже в глазах рябило от поселков Нижнего Мира, повторяющих строение мира живых – Квешук, Закцарота и прочих. Самое жуткое впечатление оставила переправа через Новое море, в черных глубинах которого Крисания видела искаженные ужасом лица всех тех, кто погиб в Истарии во время катаклизма. Они высадились на берег в том месте, где, по словам Рейстлина, должен находиться оплот. В этом месте Крисания чувствовала себя хуже всего, что было неудивительно, так как Аплод был центром, где собирались для поклонения своей темной королеве и ее приверженцы. Храмы Такхизис были выдолблены в скалах глубоко под горами, известными под названием «Властители судеб». Именно в этих храмах, как сказал Рейстлин, жрецы темной воительницы совершали свои страшные обряды, которые превращали еще не вылупившихся из яиц светлых драконов в уродливых драконидов. Между тем, довольно долгое время, а может быть всего несколько минут, с ними ничего особенного не случалось. На Рейслина, одетого в черную развивающуюся мантию, мало кто обращал особое внимание, а Крисанию и вовсе не замечали, словно она была невидима для обитателей этого мира. Как бы там ни было, они без труда миновали подземный оплот, и Рейслин, который на глазах набирался сил, сообщил Крисании, что теперь они почти у цели. Обитель богов находилась где-то к северу от них, в Халькистовых горах. Каким образом он определил направление и стороны света в мире, где не было ни солнца, ни звезд, ни лун, Крисания понять не могла, да и не особенно старалась. Здесь никогда не наступала настоящая ночь, а день оставался сумрачным, неестественным, розовато-серым. Впрочем, она редко задумывалась над этим, с трудом поспевая за магом. По сторонам она уже не смотрела. Что толку, если везде, до самого горизонта, одна и та же угрюмая мгла? Когда Рейстлин внезапно остановился, для жрицы это явилось такой неожиданностью, что она едва не налетела на него. Почувствовав, как напряглось под черным бархатом его тело, услышав, как маг со свистом втянул в себя воздух, Крисанья в тревоге подняла взгляд от земли. Навстречу им брел по дороге старик в белой накидке учителя. «Повторяйте за мной слова, обращая внимание на интонацию и смысловые ударения». Учитель медленно прочел заклинание. Класс также медленно повторил за ним магическую формулу. Весь, кроме одного ученика. Рейстлинн класс мгновенно замер». «Да, учитель». Рейслин даже не пытался скрыть прозвучавшую в его голосе насмешку. «Я не видел, чтобы твои губы двигались, когда все повторяли задание». «Наверное, это потому, учитель, что я его не повторял», — отозвался Рейслин. «Скажи, это кто-нибудь еще из молодых учеников магов, собравшихся в классе? Остальные непременно захохотали бы во весь голос или, по крайней мере, захихикали». Теперь же они молчали, прекрасно зная, что насмешка Рейстлина относится не только к учителю, но и к ним самим. Лишь некоторые осмелились мрачно покоситься на смельчака и беспокойно заёрзали на скамьях. «Значит ли это, что ты знаешь это заклинание, ученик?» «Конечно знаю», — дерзко ответил Рейстлин. «Я знал его, когда мне было шесть лет». «А когда выучил его ты, учитель? Вчера вечером?» Учитель покраснел от ярости и тяжелым взглядом уставился на юношу. «На этот раз ты зашел слишком далеко». «Тебе не кажется, что в последнее время ты часто позволяешь себе быть дерзким?» Под взглядом Рейслина те ученики, кто еще осмеливался смотреть на него, поспешно отвернулись и втянули головы в плечи. Один лишь учитель не дрогнул, и на глазах у Рейслина его белая накидка превратилась в черную. грубые и глупое, слегка одутловатое лицо прорезали глубокие резкие морщины, превратив его во властную волевую хищную маску. Вокруг шеи учителя обвилась длинная цепь, с которой свисал кроваво-красный рубин невиданных размеров. «Фистандантиус!» — невольно ахнул Рейстлин. «Вот мы и встретились, ученик!» «Но куда же подевалась твоя магия?» Старый Макрос смеялся и принялся ощупывать своей высохшей рукой кровавый камень на груди. Паника охватила Рейстлина. «Где его магия?» «Ее нет!» Руки его затряслись, а слова заклинаний закружились в голове, словно подхваченные ураганом сухие осенние листья, ускользавшие от него прежде, чем он успевал их схватить. Между тем, в руках Фистендантилуса возник огненный шар, и Рейстлин едва не захлебнулся собственным страхом. «Посох!» — промелькнула у него в голове спасительная мысль. «Его-то волшебная сила никуда не должна деться!» Рейстлин поднял свой магический посох и, держа его перед собой, воззвал к нему о помощи. Но странное дело, тот принялся извиваться и корчиться в его руках. «Нет!» — в ужасе крикнул Рейстлин. «Покорись мне! Подчинись!» В ответ посох обвился вокруг его руки. Собственно говоря, это был уже не деревянный посох, а огромная змея. Влажно-блестящие ядовитые зубы вонзились в плечо мага. Скрикнув от боли, Рейстлин упал на колени, тщетно пытаясь что-либо противопоставить парализующему действию яда. Увы, сражаясь с одним противником, маг время позабыл про второго и опомнился только тогда, когда до слуха его донеслись отрывки магического заклинания, произносимого вслух. Боязливо подняв взгляд, он увидел, что Фестендантилус исчез, а на его месте стоит Дронт, темный эльф, сражавшийся с ним на последней стадии испытания. Дронт внезапно превратился в Даламара, швырнувшего в него огненным шаром. Шар на лету превратился в сверкающий меч, который вонзил в его плоть по самую рукоятку, безбородый гном со странно знакомым лицом. Языки пламени окружили его, клинок проворачивался где-то в подсдошье, а ядовитые клыки впивались все глубже. Рейстлин уже чувствовал, что проваливается во тьму, в бездонную яму, в пустоту, когда его резанул по глазам ослепительный белый свет. Складки мягкой белой ткани укрыли его, а чьи-то руки, остановив падение, прижали к мягкой теплой груди. Ощущая, как судорожно вздрагивает это тело, слыша хриплые вопли гнева и бессильной ярости, Рейстлин улыбнулся, хотя и знал, кому достаются мощные удары магического оружия.